Глава 11 Следующие недели пролетели как один миг. Я пытался наверстать весь теоретический материал, который забросил, когда готовился к экзамену у Лазарева. Сделать это оказалось не так-то просто. Вот когда я в полной мере ощутил, что память моя оказалась не такой хорошей, как мне всегда представлялось, от избытка информации, которая в большинстве своем никогда мне не пригодится в будущем, я начинал потихоньку звереть. Да еще и Рощин вцепился в меня клещами, стараясь вызвать очередной прорыв и сдвинуться в моем обучении с очередной мертвой точки. Но, похоже, мы делали что-то не так, потому как больше ничьих мыслей я не слышал и образов мужиков в трусах не видел ни случайно, ни намеренно. Я даже грешным делом пытался тренироваться на моих сокурсниках, которых не любил больше остальных, но ничего из этого не вышло. Возможно, и для того, чтобы в чужих головах копаться, нужно подождать первого выброса, Я не знаю, никто же мне ничего так и не объяснил. Мой месяц наступил неожиданно, и я узнал, что такое сессия. Если кратко и в двух словах, целая толпа зеленых прокофеиненных зомби со взъерошенными волосами вяло меняла местоположение по периметру гостиной вместе с учебниками и тетрадями с конспектами. Первыми начинали сдавать экзамены курсники, на следующий день мы. Самым первым экзаменом у меня стояла история и культурология. Про историю я благополучно забыл, а о том, что нам еще на этих занятиях преподавалась эта самая культурология, вообще узнал только когда расписание экзаменов получил. Последние три месяца я приходил на эти пары только для того, чтобы поспать, потому что слушать монотонный бред, который нес этот то ли доцент, то ли аспирант, было просто невыносимо. Да и с Егором мы ни одного билета не разобрали, я даже не думал, что по истории будет какой-то экзамен. Я, как мог, пытался себя успокоить в панике, пролистывая страницы учебника одну за одной, стараясь вогнать в свою многострадальную голову как можно больше информации за очень короткий промежуток времени. Материал преподавался хаотично. Некоторые периоды и эпохи даже связаны между собой не были. Как можно одновременно учить историю древнейшего мира, где фараоны строили пирамиды, а люди поклонялись многочисленным богам — и вместе с этим разбирать Великую Французскую Революцию до становления темной Империи. Стиснув зубы, я читал материал, изредка выходя из комнаты, чтобы перекусить, а потом вновь утыкался в учебник, погружаясь в недра истории. За день до экзамена ко мне пришло ощущение присутствия белоснежного пухлого зверя, и отнюдь не Гвейна, а полного песца. А ночью накануне экзамена на меня накатила непонятная паника, плавно переходящая в полноценный ужас. Хотелось побиться головой об стену от осознания собственной тупости, лени и безответственности, которые шли со мной бок о бок почти все время обучения. Я судорожно думал, что мне делать, начиная понимать, что был сейчас близок к тому состоянию, когда впервые столкнулся со смертью. Не так ярко, но пугающе до жути. «Интересно, если меня и дальше будет так трясти, мой мозг тоже начнет экранироваться, как моя магия?» — нервно рассмеялся я, задавая вопрос Гвейну. Он спал, но я его растормошил и заставил меня выслушать. Волк тряхнул головой и, спрыгнув с кровати, вышел из комнаты, лапой открывая дверь. «Вот же свинья неблагодарная!» — выдохнул я и вышел следом за ним. В гостиной уже практически никого не осталось. Засиделись только первокурсники, старательно впихивающие крохи информации в свой уже переполненный мозг. Старшекурсники же относились к экзаменам более спокойно и только вздыхали — «Неужели мы тоже такими же были?» Побродив по гостиной, я сел на диван и протянул руку к газете, лежавшей на журнальном столике. Пробежав глазами, столичные новости не отметил ничего сверхважного, остановив взгляд на последней странице, в которую вчитался очень внимательно. От прочитанного я опешил, а потом обвел взглядом помещение первого факультета обреченным взглядом «Похоже, мне придется еще долго здесь куковать». Я уже представил, как все мы однофакультетчики выпустились. Мы отмечаем выпускной Егора, а я все еще учусь на первом курсе, потому что завалил свой первый экзамен. Не выдержав, я поднялся в комнату старосты, постучав в дверь, вошел, не дожидаясь приглашения. В комнате было четыре кровати, с которых на меня посмотрели с любопытством четыре пары глаз. Я-то привык жить в одиночестве, и увиденное показалось мне немного странным и непривычным. Если что, меня здесь нет. Увидев меня, Ромка накрылся одеялом с головой, чем заслужил просто убийственный взгляд от Демидова. Сам Лео в это время читал какую-то книгу, сидя на своей кровати, стоящей в центре комнаты. «Предатель!» — тихо пробубнил Демидов, откладывая книгу в сторону и переводя взгляд на меня. «Лео!» — тихо позвал я, тем самым окончательно разрушив надежду Демидова на то, что я заявился не к нему, а к его соседу. Он поднял голову и вопросительно на меня посмотрел. Можно тебя на минуту. Староста нехотя поднялся и подошел ко мне. Мне было неуютно, тем более, что я сам не до конца понимал, зачем тут нахожусь и чем мне сможет помочь Демидов. Что тебе нужно? немного ворчливо спросил он. У меня небольшая проблема образовалась, начал шептать я. Какая у тебя может быть проблема в три часа ночи? Мне кажется, я не сдам завтра экзамен. Выпалив это, я посмотрел ему в глаза. С чего ты это взял? Недовольно спросил Демидов, изо всех сил стараясь не закатывать глаза. «Потому что я тупой или ленивый, я ничего не читал и не выучил, мне просто нечего будет завтра рассказывать», объяснил я ему, казалось бы, очевидную вещь. «Хм...» — закашлял он. Потом сделал серьезное выражение лица. «Сдашь, куда ты денешься, историю все сдают». «Нет», — я упорно стоял на своем, чувствуя накатывающую волнами панику. «Почему нет?» вот на чем основана твоя уверенность кроме внезапного самобичевания в три часа ночи спокойно спросил демидов вот я протянул ему ту самую газету которую взял из гостиной это что он взял газету и недоуменно повертел ее в руках переводя на меня удивленный взгляд это мой гороскоп на завтра вот прочитай видишь тут написано напряженный непростой день в атмосфере суеты и спешки вы чувствуете себя не слишком комфортно Часто поддаётесь негативным эмоциям. Трудно сосредоточиться на делах. Многие представители знака совершают промахи из-за невнимательности. Вы чаще обычного допускаете оплошности, которые могут заставить окружающих усомниться в вашем хорошем вкусе. Возможно, финансовые потери, напрасные расходы. Нежелательно заключать крупные сделки, покупать дорогие вещи. Далёкие поездки лучше отложить или, по крайней мере, перенести на вечер. «И что? Видишь, как всё плохо для меня завтра?» «Тут только сказано, что ты не должен покупать дорогую машину и ехать за границу», Демидов начинал понемногу звереть. «Ты что, не видишь? Тут же написано, что я завтра не сдам экзамен. Вот, смотри». И я начал заново зачитывать этот проклятый гороскоп. «Финансовые потери — это дополнительный год обучения. Невнимательность, негативизм. Как еще можно было написать про заваленный экзамен? Ну почему я такой тупой?» Лео минуту молчал, уставившись на меня, не мигая. Потом глубоко вдохнул, выдохнул и спросил, «Скажи, ты что, всерьез веришь гороскопам?» «Нет, но я прямо чувствую, что этот гороскоп завтра сбудется», заявил я решительно. «Ну да, точно, именно так. Иди ложись спать, завтра мельком повтори то, что читал, если в себе не уверен. Краткосрочная память в период стресса всегда включается на максимум», процедил Лео сквозь стиснутые зубы. «Какой мельком, я даже не все прочитал», взвыл я. «Всё ты завтра сдашь», твердо сказал Лео. «Какой из меня маг, если я не могу сдать историю?» Задал я очень логичный по собственному мнению вопрос. «Ты ее еще не сдавал!» «И не сдам», — подытожил я. Демидов только выругался сквозь зубы и, развернувшись, пошел к себе в кровать. «Если сдашь, убью», — сообщил он мне напоследок, схватив книгу и утыкаясь в нее. И тут я понял, что мне пора идти в свою комнату, пока меня не начали убивать прямо сейчас и почему он не понимает столь очевидных вещей. Как только моя голова коснулась подушки, меня словно пыльным мешком по голове ударили. Я практически сразу отключился. Мне снились очень странные сны, где я в форме Кутузова руковожу строительством Панамского канала, на берегу которого китайцы выращивают рис, а закадровый голос рассказывает про особенности земледелия Древнего Китая. А утром я проспал. Меня разбудил Гвейн, стукнув пару раз лапой по голове. Посмотрев на часы, я подскочил, наспех умылся, оделся и ринулся в аудиторию, где проходил экзамен, даже забыв про панику и гороскоп. Ворвавшись уже под конец экзамена в кабинет, я, не говоря ни слова, подбежал к преподавательскому столу. Экзамен принимал тот самый преподаватель, который и вел у нас занятия. «Извините меня за опоздание», — прокричал я. «Вы что кричите, Дмитрий Александрович?» — поднял на меня глаза преподаватель. «Садитесь и берите билет». «Что, прямо вот так, сразу, без подготовки?» «Конечно. Сейчас вот Полянский завершит ответ на свой последний вопрос, хотя я не сомневаюсь, что он будет так же восхитительно хорош, как и ответы на предыдущие, поэтому я поставлю отличные без ответа на этот последний вопрос». «Спасибо», — вежливо ответил Дениска, и, глядя на меня, усмехнулся, начиная вставать со стула. «Это вам спасибо за такие знания», — улыбнулся экзаменатор и обратился ко мне. Присаживайтесь, Дмитрий, берите билет. Я дрожащей рукой вытащил карточку, номер 13, как мило. В билете оказалось четыре вопроса. Нужно ли говорить, что я понятия не имею о последних двух? Так, первый вопрос я вроде знаю. Мифы Второй мировой войны до создания империи. Хм, второй. В чем, по вашему мнению, проблема политики Савелия Мудрого? Я не знал ничего, кроме того, что проблема политики Мудрого заключалась в самом Мудрове, возглавлявшим правительство республики сразу после падения империи. Третьим вопросом был «Моральные выводы древних сказок на примере сказки «Красавица и чудовище». Сказок я знаю много, но вот именно в этой я не нахожу никаких моральных выводов. А про вопрос «Развал тоталитарного строя темной империи» я мог сказать только то, что нужно было меньше хмырям всяким помогать, да животных в лабораториях отстреливать. Может, и подольше продержались бы». «Если бы Лазарева над людьми опытов меньше ставили, то их точно не пытались бы убить с особой жестокостью, хотя животных тоже жалко. В целом, не так уж и страшно». «Но «Ну что, Дмитрий Александрович, отвечаете?» улыбнулся мне преподаватель, и я начал отвечать. «Главное ведь произвести впечатление с самого начала, а там, может, до истории моей семейки дело и не дойдет». Первый вопрос я рассказал бодро, быстро и уверенно. Правда, во многих аспектах мы не сошлись во мнении. Видимо, наш преподаватель изучал эту войну по учебникам, написанным уже через столетия после окончания войны, и, видимо, с точки зрения проигравшей стороны. В свое время и я читал книги и рукописи, основанные на достоверных источниках, о чем не замедлил ему сообщить. Он, похоже, таких раритетов не читал, поэтому, судя по всему, на меня обиделся. Второй вопрос. Хм, тут я немного задумался. Как по мне, проблема политики Савелия Мудрого заключалась в том, что он был первым президентом нашей республики. «И это все, уточнил преподаватель, глядя мне в глаза. «А что за ним еще какие-то грехи водились пострашнее?» — поинтересовался я. «Спорный вопрос», — ответил он и продолжил. «Отвечайте на следующий». «Что касается третьего вопроса, если честно, я не понимаю, какая может быть мораль в подобной сказке». «Это чудовищная аморальная вещь, которую следовало бы запретить еще при ее создании», — весьма бодро продолжил отвечать я по билету. «Почему вы так решили?» — экзаменатор посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Ну как? Вот смотрите, в начале сказки вроде ничего не предвещает беды. Девушка живет вполне счастливо. Но потом ее отца какая-то нелегкая сила понесла в метель или в ураган, я уже не помню, куда-то там по делам на лошади». Разумеется, старик заблудился и, натолкнувшись в темном лесу на пустой холодный замок, решил в нем переночевать. Вот вы бы согласились ночевать в пустом замке, стоящем в страшном темном лесу?» Я вопросительно посмотрел на преподавателя. «Наверное, нет?» — он решил мне ответить. «Я бы тоже. Ведь вполне возможно, что замок принадлежал темным, и там как минимум наличия можно было нарваться», — продолжил я. «Справедливо», — кивнул преподаватель. Как закономерный итог, старик попал в плен. «Согласитесь, по собственной глупости». Девушка проявила себя вполне достойно и пошла с чудищем договариваться. Правда, у нее переговорная позиция была слабовата. Но что она могла чудовищу предложить, кроме себя? У чудовища роскошный замок, набитый драгоценностями. А у нее старая кляча и пара дешевых книжек. «Полагаю, что ничего», — подумав, согласился со мной преподаватель. «Это вполне закономерно, что вместо тупого папы она оказалась в плену чудовища». Красивая молодая пленница, хоть глаз радует, в отличие от старика. Ну а папа, вместо того, чтобы бороться за дочь до последнего, похлопал ее по плечу и кинулся в город. Вот вы бы оставили свою дочь одну в замке, один на один с чудовищем, один вид которого вызывает ступор и заикание. Я замолчал и подумал, что Казимир точно поступил бы так же. «Наверное, нет», — наконец ответил преподаватель. «Но вот скажите, что морального конкретно в этом эпизоде?» Я не дал ему больше сказать ни слова, чтобы он не сбил меня с мысли. Ведь вроде бы старик уже был в годах. Почему он не настоял и не отправил отцовским благословением, подкрепленным тяжелым отцовским пинком, родную и любимую дочурку домой? В эгоизме отца, что ли, мораль? «Хм, и что дальше?» Преподаватель закусил костяшку указательного пальца, глядя на меня уже с любопытством. «Вначале несчастной девушки было, разумеется, тоскливо, и чего греха таить страшновато». Но потом умная и ушлая девица быстро выделила все плюсы и минусы своего пребывания в замке и резко перестала бояться. Правда, чего ей бояться-то? Живет, как принцесса, на полном пансионе, все над ней трясутся. Бегают, пытаются услужить, включая, кстати, страшное чудовище. И главное, ей ничего не нужно делать. А что ждало ее дома? Вечно грязный охотник с трехдневной щетиной, которого нужно обстирывать, обглаживать. Так он еще и есть вечно хочет. «А если дети потом пойдут, вообще труба». Здесь же ей ничего не грозило, включая детей, учитывая физиологию владельца этого замка. Так что, когда встала проблема выбора, она быстро смекнула, кого именно ей стоит любить. Гены взяли верх, и она выбрала безбедное комфортное существование, послав подальше охотника и кинувшего ее папашу. А потом, когда страшное чудовище превратилось в прекрасного принца, выбор девушки стал очевиден уже для всех и все в округе очень долго еще шептались о том, что она явно что-то подобное подозревала с самого начала. «Вы согласны на тройку?» — внезапно произнес преподаватель, убирая палец от тарта. «А как же последний вопрос?» «Пересдача?» — ответил он мне ласково вопросом на вопрос. «Нет». Тут же пошел я на попятную. «Три так три, я же не спорю». И я быстренько вымелся из кабинета, пока преподаватель не передумал. Ведь если разобраться, я только на один вопрос ответил. Ну, возможно, на полтора, так что оценка вполне заслужена.